Одно из главных сокровищ прозрачных, нежных и переливчатых русских рек — это чудесный радужный жемчуг, вырастающий в теле крупных пресноводных ракушек, что живут одним краем, зарывшись в песок, а другим — острым и крепким, торча наружу. Именно на этот острый перламутровый резак и наступил Олег на третий день пути. Собравшись на рассвете, тащить лодку дальше, вверх по реке. Да что за негодяй их тут набросал? Тихо ругаясь, он на спину завалился в лодку, вывернул ногу, рассматривая ступню. Порез был длинный, довольно глубокий, сильно кровоточил. Ну, электрическая сила! Теперь неделю хромать придется. Срень, подай ту ясок из малого мешка. Нужно хоть календулой засыпать и перевязать, чтобы запеклась. Вот проклятие! На пару дней я считаю вообще без ноги. Лесная ведьма чуть наклонилась, вытянула руку, провела ею над ступней, и кровотечение тут же остановилось, рана закрылась длинной коричневой горкой. «Спасибо, сирень!» с облегчением отпустил ногу сиредин. — Берегини, хорошо научили тебя своему искусству. Низкий им поклон. — Лешие тоже, — добавила девочка. — Наступать на эту ногу два-три дня тебе не нужно. Рана может разойтись. Пусть мясо хоть немного схватится. — Ладно. Перевернувшись на четвереньки и приволакивая поврежденную ногу, Олег перебрался на корму, взялся за весло. Поплывем пока так. Девочка чему-то рассмеялась, легла на спину на скамью поперек лодки и закрыла глаза. На правом берегу затрещали кусты. Из них вышел могучий сахатый с похожими на лопаты рогами, вступил в воду, подхватил зубами веревку и направился вверх по ветлуге, быстро волоча лодку за собой. Олег замер боясь спугнуть удачу. А сирень, подставляя лицо солнцу, чему-то легко улыбалась. Лось тянул путников примерно до обеда, а потом бросил веревку и ушел, уступив место светло-серому высокому оленю. Потом были еще какие-то быки, лосихи, кабан-секач. Последний, правда, волок лодку по самому мелководью, то и дело взрывался носом в реку, отфыркивался, упускал веревку и очень быстро уступил место очередному лосю. А когда наступили сумерки, на берег лодку вытянул матерый медведь, прихватил лапой за переднюю лавку, затащил чуть не наполовину, бросил и ушел. В кустах, передвигаясь и моргая, горело множество глаз. То ли волки. То ли рыси, то ли невинные зайчики любопытство проявляли, ведуна это особо не беспокоило. Он находился в мире юной повелительницы природы, зверей и деревьев, травы и птиц, насекомых, змей, духов и нежити, в живом воплощении береги леших анчуток и навок. И раз сирень больше не проявляла к нему враждебности, чего бояться? Пожевав вяленого мяса, с одной ногой Олегу было не до костра. И не пользуясь никакими защитными наговорами и зельями, он просто завернулся в овчину и вытянулся на дне лодки. От подзабытого ощущения полного покоя и безопасности ведун не просто заснул. Но он буквально выключился и пришел в себя только на следующий день около полудня. Лодку бодро тянула пара оленей. Сирень сидела на караме, глядя чуть в сторону. Навстречу катилась по самой стремнине глубоко сидящая ладья. Корабельщики проводили путников заинтересованными взглядами, однако особого изумления не проявили, мало ли кто и где каких зверей приучают. И на оленях люди ездят, и на лосях, и на ослах, и на собаках. Всякое бывает. Тем паче, что шла ладья с севера, там упряженные олени не в диковинку. Ветлуга основным торговым путем никогда не являлась. Ее предпочитали купцы, которые прямым ходом шли из заволочья или Европы в Персию, или наоборот и потому не желали тратить времени на крюк через Вологду с ее богатым торгом, шумными и постоялыми дворами и дорогими святилищами. Между тем, крюк получался небольшой, но полезный, ведь у славянского Волока и новости узнать можно, и о ценах проведать, часть товаров оставить иным закупиться, отдохнуть. Помолиться, погулять, коли серебро лишним оказалось. Посему через юг корабли ходили редко, десяток за день, не более. Ныне же и того реже. Встречных с пяток, попутных и вовсе ни одного. Попутные понятно, откуда им взяться, коли в война. А почему никто не торопился навстречу, осталось для ведуна загадкой. То ли нутром гости торговые неладно чуяли, то ли тревожные вести уже успели аж до самой сухоны добежать. На опустевшей реке затихли прибрежные деревни. Постояло дворы в них, стояли с закрытыми ставнями и замотанными для доходчивости воротами. По улицам не бегали куры, не бродили овцы, не слышно было ни лая, ни мычания коров. Похожие местные жители, не желая рисковать головами и добром, ушли в лесные болотные схроны, дороги, которым чужакам неведомы, от постороннего глаза спрятаны, ловушками прикрыты, тропками ложными запутаны. Только в редких местах сидели на лавочках старики, что уже не боялись смерти смотрели на путников под слеповатыми глазами и с готовностью продавали редкому проезжему люду сыр, свечи или копченую рыбу. Все это Олегу страшно не нравилось, но река вела на север, и очень он надеялся от чужой войны все-таки убежать, тем более что лось и олени тянули лодку ходка. Куда быстрее, нежели это могло получиться у него самого. Постоянно меняясь, звери проходили за световой день не меньше полусотни верст. А значит, путь до Волока измерялся уже не месяцами, а неделями. — Что это, колдун? Услышав вопрос спутницы, Середина опустил глаза и обнаружил на дне лодки широкую лужу. Он поднялся, переложил весь мешки на свою скамью, разогнал ладони воду, частью размазав по сухим местам, частью выплеснув наружу. Присмотрелся. Доски днища в подгнивших местах набухали на глазах. Вода просыпала прямо сквозь них, набираясь первыми крупными каплями, а потом сливаясь в единую лужицу. Вот. «Электрическая сила!» — вздохнул Олег. «Либо береста отстала, либо обмазка стерлась и травит. Нужно попробовать в ближайшей деревне дюготь найти и еще раз дно промазать, иначе лодка долго не протянет. Будем в воде по колено сидеть».